Глава 24. Извивающийся дракон 18 сентября 2024 года Вариантов, как распределить больше сотни очков, с учетом барьеров, было немного, но сделать это требовалось не как угодно, а наиболее оптимальным образом. С имеющимся опытом я мог снять пару замков, а если повезет, то и больше. Поэтому торопиться вкидывать очки в боевую форму я не стал, достав карту питомца. Идентификация. Вига. Ранг С+. Раса. Ложный дракон. Характеристики. Сила. 110. Ловкость. 103. Интеллект. 104. Живучесть. 101. Выносливость. 101. Восприятие. 105. Расовые параметры. «Мудрость» – 127, «Божественная сила» – 130, «Родословная», «Истинный дракон» – 8, «Интуиция» – 100, «Размер» – 100, «Дополнительные параметры» – «Известность» – 23, «Вера» заблокирована «Свойства» – «Монстр» – 5, «Кровь истинного дракона», «Великий магический дар» – 2, «Душа дракона», «Огонь», «Сопротивление осушению», «Потенциал развития», «Драконья чешуя», Сродство с огнем, телепатия, иммунитет к огню, регенерация, огненное исцеление, огненное дыхание. Развернуть полный список. Несмотря на то, что Вига был героем, далеко не факт, что он никогда не был игроком. По крайней мере, известность у него высоковата, а навыков может и поменьше, но все равно список впечатлял. Да и по параметрам ложный дракон на своем 12 уровне меня значительно превосходил. Особенно впечатляло значение божественной силы. Скорее всего, в критический момент Вига разорвал связь с предком и похитил веру. Весьма рискованный ход с его стороны, но иногда вовремя предать – это предвидеть. «Статус тяжело ранен». И что-то мне начинает казаться, что я победил больно уж легко. Даже с учетом драконьей формы, такой противник мог бы дать куда более серьезную битву. Возможно ли, что Вига сознательно проиграл, увидев во мне свою единственную возможность спастись? Посмотрим. Каин, не подстрахуешь меня? Конечно. «Извлечь питомца!» Восьмиметровое тело дракона рухнуло, орошая прибрежный песок кровью, нанесенные мной раны еще не затянулись. Спустя мгновение ложный дракон чуть приподнял голову. «Старший брат», — протянул Вига, — «благодарю тебя за милосердие, но если ты хочешь, чтобы я послужил тебе, то нужно позаботиться о моих ранах. Кажется, я умираю». «Погоди, не дергайся». «Диагностика». Глубокие царапины, оставленные во время нашей схватки, особой угрозы не представляли, но рана на шее действительно была опасна. И если Вига на самом деле мне поддавался, то очень сильно рисковал. Кажется, у тебя есть навык огненного исцеления. Есть, но он практически не прокачан, отозвался Вига. Ты видел, я уже пытался залечить раны, но я боевой, а не медицинский дракон, и больше полагаюсь на регенерацию. Ну давай я попробую. «Исцеление, исцеление, исцеление!» Мой навык для лечения летающих ящеров был не предназначен, но если проблему можно решить, вложив достаточно маны, то это расходы, а не проблема. К тому же мне не требовалось исцелять питомца полностью, достаточно было остановить кровь и запустить регенерацию. «Активировать глаз Кайна, ложный дракон Вига, герой, уровень 12». «Свободного опыта 2737. Покровитель нет». Как я и думал, у него имелись запасы опыта, причем достаточно существенные, и мало того, отсутствие покровителя подтверждало подозрение. «Это место. Где мы находимся?» «В моем малом домене». «Старший брат уже сумел сформировать домен?» – спросил Вига. «Я преклоняюсь перед его достижениями». «Разве твоя божественная сила не позволяет сделать того же самого?» «Я обрел ее лишь недавно», — отозвался дракон, «и для формирования собственного домена мне сначала нужно вновь стать игроком». «Возможно, если ты докажешь свою пользу, у тебя будет подобный шанс». «Благодарю, старший брат. У тебя есть свободный опыт?» д «Да, чуть больше двух с половиной тысяч очков». «Сейчас я использую навык, и ты передашь мне 2600 очков. В конце концов, я пощадил твою жизнь, и ты должен компенсировать мне потерю». «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» «Сильно сомневаюсь, что я сейчас умру, скорее всего, шепот спровоцирован предсказанием и является предупреждением о том, что мне стоит быть осторожнее». «Слушаюсь». «Активировать берущую руку. Внимание, вы получили 2600 ОС». Ты ведь не собираешься сделать какую-нибудь глупость? Конечно, нет, старший брат. Отступление. Я перенесся за мгновение до того, как драконье тело сжалось, пытаясь раздавить и осушить меня, и тем самым вновь вернуть себе свободу. Неплохая попытка. Блинк, блинк, блинк. Полет. Старший брат, я просто... Попытался меня убить? Нет, я... «Дракон открыл пасть и выпустил струю огня, надеясь застать меня врасплох и достать на дистанции. Если бы я не был готов, у него даже могло бы получиться». «Блинк, активировать клич вождя! Активировать массовую передачу голоса! Замри!» В моей руке появилась карта питомца, дающая практически абсолютную власть над связанным существом. Впрочем, начать я решил с малого. «Активировать кару!» Попытавшийся было взлететь дракон рухнул чуть в стороне, сминая своим телом драгоценные деревья. Вырастить их будет довольно сложно. Мало того, мятежный питомец извивался от боли, усугубляя наносимой природе ущерб. «Замри», — я сказал, — повторил я, — «или я сейчас прикажу тебе завязаться бантиком». «Пощады, старший брат! Я ошибся, ошибся!» «Точно так же, как ошибся твой предок, когда решил, что сможет сожрать меня». «Я могу быть полезен!» «Ты уже предал меня. Как я могу тебе доверять после случившегося?» «Ты сам спровоцировал меня, не отдав приказов. Разве ты смог бы уважать меня, если бы я не попытался тебя сожрать?» «И что бы ты делал дальше?» «Я бы присвоил твой домен, а затем довел свою родословную до предела. Если бы я сделал все правильно, то в будущем смог бы стать настоящим драконом». Отличный план, кивнул я, надежный, как швейцарские часы. Но ошибка требует наказания, ты не находишь? Я готов, старший брат. Впрочем, я тоже совершил ошибку, не отдав тебе нужные приказы, и, пожалуй, настало время ее исправить. Я запрещаю тебе причинять вред моему домену или покидать его пределы. Также я запрещаю тебе вредить себе самому, если того не потребует выполнения моих приказов да старший брат я все понял прошу отмени наказание взмолился дракон не думаю не поверил я у меня возникли дела так что я отлучусь на несколько часов или дней как получится ты же пока полежи и подумай над своим поведением «Если ты недоволен, то тебе достаточно лишь попросить, и я избавлю тебя от мучений». «Нет, старший брат!» — замер дракон. «Я буду ждать твоего возвращения!» «Неплохо, неплохо», — раздался в голове голос Каина. «Ты ведь специально не отдал приказ, запрещающий тебе вредить?» «Верно», — согласился я. «Каждый имеет право на ошибку, но если он повторит ее во второй раз, то нет смысла тратить на него время». Я лишь хочу убедиться, что не ошибаюсь на его счет. Любишь ты давать своим врагам второй шанс? До сих пор мне редко приходилось разочаровываться в подобных решениях. В таком случае я тоже не прочь заполучить сильного последователя». «Внимание! Вы получили божественное задание «Проповедь» ранг С. «Описание. Склоните ложного дракона Вига к истинной вере в Каина». Награда. Количество доступных СМС будет увеличено до сотни в день. Наказания нет. Конечно, теоретически я мог отказаться. Но зачем? Судя по тому, что я вижу, для того, чтобы привести ложного дракона к истинной вере, не потребуются даже пытки. Ну а возможность не так сильно экономить молитвы лишней не будет. Уровень 34. 3736 из 4080 очков системы. Свободных очков параметров 111. Начать я решил с барьеров, последовательно сняв все шесть основных с физических параметров. Вы первый представитель вашей расы, прорвавшийся через первый барьер силы, известность плюс один. Формулировки слегка изменились, но результат оказался тем же самым. Подождите, внимание, вы преодолели границы своей расы, вы первый в вашем мире, кто добился этого результата. «Известность плюс один. Подождите. Вы получили достижение Новые горизонты. Описание. Пройдя через перерождение, вы вновь превзошли пределы своей расы. Ваш расовый ранг достиг предела и не может быть повышен». За барьером силы последовали пределы ловкости, интеллекта, живучести, выносливости и восприятия, которые тоже пали без особых проблем. «Вы первый представитель расы богов вашего мира, прорвавшийся через первые барьеры ловкости, интеллекта, живучести, выносливости и восприятия. Известность повышена на пять единиц». Помнится, у людей за прорыв природного барьера бонус к известности по каждому из параметров не давали, но в данном случае он мне все же достался. Возможно, потому что я прошел через перерождение, и для меня первый барьер не являлся природным. Или потому что полубоги сохраняли связь со своей изначальной расой, по сути являясь ее улучшенной версией. И сейчас я получил ровно те награды, что полагались бы мне «Останься я человеком». Вы первый представитель вашей расы, кто прорвался через первый барьер интуиции, известность плюс один. С учетом того, что часть параметров можно перекинуть из боевой формы, прокачивать ее сейчас – просто потеря времени. Вкладывать очки лучше иначе и сразу в основное тело. 20 очков в интуицию. «Внимание! Вы первый представитель вашей расы, чья интуиция достигла второго предела. Вы получили право на ложное перерождение. Ложное перерождение, С-ранг. Вы можете однократно перераспределить полученные за уровни очки параметров. Срок вариативен». «Надо же!» Базовая возможность в играх, дающая шанс исправить проблемы с прокачкой или, возможно, попробовать иные билды, в реальной жизни выглядела куда сложнее. Судя по названию, речь не о том, чтобы взять и перекинуть циферки, а о полноценной и сложной трансформации. без крайней необходимости прибегать к подобной возможности не захочется. Поздравляем! Ваш параметр интуиция достиг 50. Выбор доступных вариантов увеличен до 4. Выберите бонусный навык из списка «Слепой прыжок» «Д плюс ранг». Вы можете переместиться в случайный, пригодный для жизни мир, однако риск велик, поскольку его обитатели могут не обрадоваться вашему появлению. Расторжение договора c плюс ранг». Вы можете разорвать договор с системой, вернувшись к статусу, в котором находились до его заключения. Гравировка «Д ранг». Вы можете создавать описание предметом, а также оставлять сообщения для будущих владельцев. Бросок монетки, Е плюс ранг. Если вы не знаете, что делать, то можете положиться в своем выборе на систему. В принципе, каждый из первых трех вариантов выглядел интересно, но я остановился на втором. Внимание, вы выбрали расторжение договора. С учетом того, что до становления игроком я не был даже юнитом, это означает разрыв связи с системой. На этом фоне все остальные варианты не выглядели достойными конкурентами. «Опасный выбор», — прокомментировал Каин, — «и не сказать, чтобы особо полезный». «Я знаю, но разве я мог выбрать что-то иное?» «Ты прав, в базе данных ты бы его потом вряд ли смог купить». Конечно, дело было не в том, что я собирался выйти из игры, даже на начальном этапе, когда вероятность погибнуть была куда выше, я прекрасно осознавал перспективы и не собирался от них отказываться. Но если смотреть в будущее, то передо мной открывались уникальные возможности. Например, всерьез нарушить правила и избежать наказания. Или, став достаточно сильным, отказаться от костылей, хотя на текущем уровне даже мысль об этом казалась нереальной. Немного напрягало только то, что система сама предложила мне подобный вариант, но иногда ошибка – это просто ошибка, а не некий коварный замысел. Вряд ли расторжение договора пригодится мне в ближайшие годы, но можно рассматривать это как некое долгосрочное вложение. Вторым параметром, в который я решил вложиться, стала удача, которую я повысил на 18 единиц. «Внимание! Вы первый представитель вашей расы, чей параметр удача достиг второго предела». Блокировка миссии «С-Ранг». Вы можете отменить выбранную миссию для всех участников до ее начала, однако ваши действия могут иметь последствия. Откат «Месяц». Подождите. Поздравляем. Ваш параметр удача достиг 50. Выберите бонусный навык из списка. Повышение уровня сложности «С-Ранг» дает возможность повысить уровень сложности текущей миссии. «Не всегда возможно». Ранг, требования и награда будут изменены. Откат – месяц. Оптимальная точка высадки, Д-ранг, позволяет оказаться на одной из наиболее подходящих для старта точек. Замена лута, Д-ранг, позволяет заменить выпавшую карту на равноценную до ее материализации. Мародер, Д-ранг, незначительно увеличивает вероятность выпадения лута, а также его качество. Один вариант лучше другого, однако. «Внимание! Вы выбрали повышение уровня сложности. Подождите!» «Навыки повышения и понижения уровня сложности объединены в навык c плюс ранга «Контроль уровня сложности». «Дают возможность повысить или понизить уровень сложности миссии. Не всегда возможно». «Ранг, требования и награда будут изменены. Откат – неделя». Несмотря на то, что откат стал кардинально меньше, теперь я не мог сначала повысить, а затем понизить ранг миссии обратно, по крайней мере, если она не затянется на длительный срок. Подождите, свободных очков параметров 73. Теперь настала пора полученных в школе семи камней зелий. Я достал из инвентаря шесть приготовленных флаконов, а затем, чуть взболтав, один за другим их осушил. Вопреки ожиданиям, на вкус они были даже приятные, видимо, создавшие их алхимики решили, что за такую цену можно позаботиться и о мелочах. Но вот в остальном это напоминало стандартное повышение, только куда более долгое и болезненное. Возможно, смешивать их в желудке все же не стоило, но, судя по имеющимся инструкциям, эффективность от этого должна только вырасти. Конечно, если ты окажешься достаточно силен, чтобы перенести все трансформации разом. «Внимание! Ваши шесть физических параметров повышены на единицу!» Продолжать пить зелья не имело смысла, на меня они и так действовали по минимуму, а та же мудрость была слишком велика, чтобы тратить зелье впустую. Так что я перешел к распределению оставшихся очков, более-менее равномерно раскидав их в те же параметры. Теперь в силе, ловкости, интеллекте, выносливости и восприятии было по 43 единицы, а в живучести — 46 единиц. Плюс еще по 23 единицы давала прибавка от боевой формы. До следующего предела я параметры не довел, но с этим можно было не торопиться. Вряд ли на Земле в ближайшее время появится второй полубог, который меня обгонит, да и людям до пятого предела далеко. Можно спокойно закрыть иные дела. Например, прорваться через первый божественный духовный барьер и, возможно, взять несколько уровней. Ну а если не получится, то забрать бонусы можно и позже, перед уходом в башню. Сейчас же настало время навестить дракона и проверить, усвоил ли он свой урок. 23 сентября 2024 года. Вернувшись во внешний двор, я нашел ложного дракона, лежащего в центре магического источника и подрагивающего от боли. Наверное, мне должно было стать стыдно, но почему-то не стало. В конце концов, я и так сохранил ему жизнь». Осталось проверить, как там с рассудком. «Повторю вопрос. Ты осознал свою ошибку?» «Да, с старший брат». «И в чем она заключалась?» «Я не должен был нападать на тебя». «Неубедительно», — покачал я головой. «Я хотел бы услышать полный ответ». — Я не должен был нападать, потому что ты сильнее. Я оказался слишком слаб и глуп, а потому заслужил наказание. Благодарю старшего брата за то, что не стал есть меня. — Отменить кору. — Уже лучше, — похвалил я. — Ну, попробуешь еще разок? П — Пожалуйста, хозяин, запрети мне причинять тебе какой-либо вред. — Я так и думал, что ты не дурак. В таком случае я запрещаю тебе пытаться причинить мне вред, неважно действием или бездействием, и приказываю тебе быть верным мне не только словом, но и делом. Да, хозяин. Впрочем, приказ не гарантировал настоящей верности, и строить отношения только на страхе и принуждении не лучший вариант, нужно добавить и немного пряников. С этого дня ты член моей фракции, так что можешь не называть меня хозяином. «Покуда ты не предашь меня, я обещаю в свою очередь заботиться о тебе». «Благодарю старшего брата». «Вижу, ты мне не веришь», — я достал флакон. «Знаешь, что здесь?» «Нет, старший. Кровь истинного дракона. Если твои ответы меня удовлетворят, я отдам его тебе. Насколько понимаю, этого хватит, чтобы повысить твою родословную до десятки». «Это... это кровь великого предка?» «Ты весьма догадлив», — кивнул я. Он, так же, как и ты, решил, что может меня убить, но немного просчитался. Каин, мой покровитель, сразил его в честной схватке. И, к слову, к этому моменту уже забрал как тело, так и не потраченную кровь, поэтому драконий зал теперь не в полной мере соответствовал названию. «Твой покровитель воистину силен». «Ну так что? Интересует?» «Я готов, старший брат. Для начала расскажи о себе» я вига сын вилура точнее один из его многочисленных потомков и в отличие от разного рода вырожденцев не имеющих даже крыльев моя кровь была достаточно чиста чтобы стать членом его стаи продолжай мы ложные драконы считаемся священными хранителями вечной империи не посланниками милостивого вилура те из нас кто докажет свою силу имеют шанс получить помощь от предка и в конечном итоге стать настоящим драконом как ты оказался на первом камне? Если ты слаб, то должен стать сильнее до того, как тебя сожрут. Когда Виллур атаковал прославленную школу семи камней, многие из его потомков последовали за армией, чтобы проявить себя в битве. Значит, ты такой не один? Изначально нет. Когда Виллур пал, большинство моих братьев и сестер вышли на битву и погибли от орд теней. Ну а ты? Я сразу понял, что это плохая идея, и укрылся в океане. Тогда почему ты вышел? Скрываться вечно я все равно бы не смог, да избежать из заблокированного мира почти невозможно, поэтому я решил, что основание храма — это своего рода шанс. Иначе говоря, ты с самого начала планировал сдаться?» Я рассматривал разные варианты. Вариант со сдачей в плен был самым рискованным, поскольку зависел от многих обстоятельств. Ты вполне мог меня добить. Почему ты напал на меня в домене? Здесь никто не мог вмешаться в нашу схватку. Я увидел в этом шанс. К счастью, старший брат милостиво показал мне мою ошибку. «Милостиво», — задумчиво повторил я, — «тут ты прав, милостивости у меня на двух велуров хватит». «Желаешь сообщить мне еще что-нибудь полезное? Нечто, о чем я должен знать?» «Нет, старший брат. Тогда держи», — я окинул ему флакон. «Ты будешь служить мне следующие сто лет. По истечении этого срока ты сможешь уйти или остаться, как пожелаешь». «Почему ты обещаешь мне свободу?» «Если не оставить выбора, то рано или поздно ты попытаешься сбежать, и мне придется тебя прикончить» причем произойдет это не через сто лет, а гораздо раньше. «Значит, все дело в выгоде?» «И еще в моей выдающейся добродетели», — кивнул я. «Люблю, знаешь ли, творить добро и причинять справедливость. Я дал тебе шанс, если ты упустишь его, то сам будешь в этом виноват». «Благодарю, старший брат». «Внимание, Каин смотрит на вас с молчаливым осуждением». «О, и еще одно». — вспомнил я. — Кажется, у тебя нет бога-покровителя. — Да-да, — признал очевидная Вига, — я должен буду присягнуть твоему покровителю, тому, кто сразил моего великого предка. — Мне нравится твоя сообразительность, — согласился я, доставая копье. — Сейчас перед тобой появится системное окошко, и там нужно будет нажать кнопку «Да». Ты ведь не откажешь своему старшему брату в подобной просьбе. Вы активировали малый символ власти, ложный дракон Вига присягнул на верность Кайну. Внимание, вы выполнили задание проповедь. Количество СМС увеличено с 40 до 100 штук в сутки. Ну вот, совсем иное дело. Давно было пора обновить тарифный план на более свежий и выгодный, как и завещали нам сотовые операторы. Впрочем, в отличие от них, без подвоха.